353. Матерь огни йоги. Матерь огненной йоги, прими желание мое, прими устремление мое, прими сердце огни на служение свету. Сын мой, дары твои принимаю для притворения их в энергии духа, направляемой на великое дело Владыки. Во имя его, но не свое, горит устремление в сердце. Что нужно нам? Ничего что нужно тебе, немогущему, взять не Абола, Абол — мелкая монета греческий, в путь дальний, ничего, кроме света, владыки. Так в свете его путь свой продолжишь. Свет излучай вокруг, свет излучать из себя, свет самый исходящий и есть назначение на земле человека. Человек — светоноситель». Но велико зло, когда тот, кому предназначено светоносителем быть вместо света, несет в себе тьму. Состояние постоянного, неусыпного, напряженного, неустанного, бодрствования, духа пусть озаряет каждое жизнь мгновение, когда тьма злоухищряется, пытаясь сияние света собой заменить. Когда угасают огни, тьма торжествует. тьме торжества не дадим. Свет в нас, владыка зажженной, никогда ни при каких обстоятельствах, ни перед какими трудностями быть угошаем не должен. Это обязанность наша и долг. В храме сердца горит неугасимый огонь, как символ и дар принесенного сердца, как дар принесенной владыки, уже никогда не подлежащий возвращению назад тому, кто отдал его великому сердцу, дар сердца сердцу. Сердце, отданное всегда учителю света, никогда не потухнет и восстановится светочем мир. Сын мой, дар твой принимаю для передачи его великому сердцу. Радость служения свету, радость служению свету с тобой да пребудет всегда.